Глава восьмая. Валентин Готфрид не любил сюрпризов. Весь рабочий день пошел к чертям еще до своего начала, ночью, когда его подняли из постели звонком и ошарашили известиями. Убит Гюнтер Крейн с другом. Все. Начиная с этого момента, беготня, разговоры на повышенных тонах, разбирательство и выяснение обстоятельств. Последний разговор окончательно вывел Валентина из себя. Валентин Готфрид не любил сюрпризов. Мелкий родич Крейнов от чего-то взъелся на него и говорил с ним как с пустым местом. То ли намекал на то, что его фамилия всё равно Годфрид, то ли ещё что. Казалось бы, какое отношение имеет к расследованиям и убийствам начальник городской системы захоронения, но всё случилось на подконтрольной ему территории, и теперь из него вытрясали душу в поисках ответов, которых у него не было. Почему не работали камеры? Сколько времени была пуста могила Артура Годфрида и почему он это не проконтролировал, хорошо хоть не вызвали на ковёр как мальчишку. Лицо горело. Просто необходимо было сунуть его под воду. И Валентин быстрым шагом направился к туалету. Что ж, камеры. Ха, камеры. Разве не вашим решением было не тратиться на технику в бесперспективном районе? На выходе висели две камеры, и они даже запечатлели двух парней, заходящих внутрь. А затем Какой сюрприз. Перестали работать обе. У Валентина не было желания даже думать, кто мог отрубить камеры, а затем провернуть всю эту мясорубку. Отряхивая руки на ходу, он зашагал обратно к своему кабинету. Чёртовы сюрпризы. Зайдя к себе, Валентин с удивлением поглядел на парня двадцати с небольшим лет, стоящего на пороге. Кто это такой? Почему секретарша его пропустила? Это ваш девиз? Парень указал на герб, висящий над его столом с надписью по латыни. «Вы кто?» — уточнил Валентин, прикрывая дверь. «Я по поводу убийства Гюнтера и Лиама», — кивнул посетитель. «Ненадолго. Буквально на десять минут». «Ну, конечно. Прошлый хотя бы постучался перед тем, как войти. Могу я увидеть ваше удостоверение, молодой человек?» — уточнил Валентин. «Было в этом молодом парне что-то знакомое». Он был похож то ли на Артура, то ли еще на кого из давней покойной родни. Артур, ведь именно он пропал из могилы. Да ну, бред какой-то. Причем тут сейчас Артур? Из могилы пропало мертвое подпортившееся тело, разорванное пополам. Так это ваш девиз? Парень будто не слышал вопроса. Вашей семьи? Это девиз Готфредов, а следовательно и мой, поморщился Валентин. А теперь будьте добры показать удостоверение, или я... Он не мог избавиться от ощущения, что происходит что-то неприятное. Снова бросило в жар. Он пальцем отодвинул ворот, выпуская пар. И почему секретарьша не сказала ему ни слова, когда он проходил мимо неё? А я вот слышал, что вот так себе Годфрид улыбнулся юноша. Значит, это не мешает вам считать девиз своим. Ни удоставерения, ни манер. Валентин еле сдерживался, прикидывая, как вести себя с непрошенным гостем. Удостоверение, пожалуйста, с нажимом повторил он. Парень сел на стул в полуоборота, свободно, будто был тут хозяином. Держите. Абстрактные неприятности превратились во вполне конкретные. Выдохнув, Валентин откинулся в кресле. Протянутое удостоверение, вопреки опасениям, было в полном порядке и сообщало, что сидящий напротив «Сергей Виссарионов, уполномоченный оперативник отдела внутренних расследований корпорации Крейна». «Вы, кажется, пришли сюда по делу?» Сухо поглядел он на много воображающего о себе мальчишку перед ним. «Вот давайте делом и займемся. Хотя, признаться, я не понимаю, чего вы еще хотите. Я потратил все утро на то, чтобы донести до ваших коллег...» «Моих коллег?» — перебил его Виссарионов. «О, не Дайте я. Дайте-ка я кое-что вам поясню». Он перевернул своё удостоверение лицом к себе и постучал пальцем по строке с должностью. Вас допрашивали как свидетеля. Я же буду допрашивать вас как подозреваемого. Что вырвалось у Валентина? Факт первый. Парень глядел на него прямо и с улыбкой. Убийство произошло в склепе Готфрида. Факт второй. Убитые собирались потревожить могилы Готфридов, и об этом было известно многим. Факт третий. Вы, Готфрид, И даже висящий у вас над головой девиз, он театрально повёл рукой. Это девиз семьи Годфридов. И с теми голос получил оттенок издевательской романтичности. В ответ Валентин прикрыл глаза. Приехали. Что ж, следует оставаться спокойным. Да, кивнул он, я Годфрид. Одного моего происхождения достаточно, чтобы выдвигать обвинения, или у вас что-то ещё, молодой человек? «О, не обвинение», — ответил тот, «пока просто подозрение. В случае обвинения разговор бы шел не у вас, в кабинете». Наверняка этот щенок — сын кого-нибудь из друзей Крейна, иначе он бы не вел себя так нагло. Валентин попытался вспомнить, слышал ли он фамилию Виссарионов. «Вроде да или нет? Уверенности не было, всех не упомнишь». Кажется, я сделал для семи королевств достаточно, чтобы доказать, заметил он, что я Готфрид верный им. В конце концов, именно моя помощь помогла им прийти к власти в своё время. Юноша удовлетворенно кивнул, будто отмечая про себя что-то. Прошли годы, ответил он. Может быть, вы недовольны? Получили не то, чего хотели? И Валентин поморщился. Не занимайтесь софистикой, бросил он. хотел бы отомстить, сделал бы это не на своей территории, за которую я отвечаю, и не через 9 лет, а намного раньше. Не говоря уже о том, что если бы я хотел отомстить, мне пришлось бы убивать в первую очередь самого себя. Он вспомнил, как это было. Силы старой аристократии и амбициозной корпорации были практически равны. Возможно, Крайн победил бы и без него, но оказался бы слишком ослаблен. Завершить задуманное им позволило не в последнюю очередь то, что он и ещё несколько людей близких к Сергею Годфриду убрали основную часть сил с территории Годфридов. Сергей Годфрид даже узнал, что охраны нет. Он не верил в его предательство, не верил до тех пор, пока Валентин лично не отрубил ему руки. Он вообще не верил в то, что Валентин способен на что-то серьёзное. Как и Крайны. Но предавать их сейчас, когда они сильны и нет никого способного бросить им вызов. самоубийство. Я не занимаюсь софистикой, ответил следователь. Я пытаюсь понять, кто же вы такой, Валентин Годфрид, и почему у вас на стене всё-таки висит этот герб. Я не собираюсь отказываться от своих предков, сморщился Валентин. Я Годфрид, и я горжусь тем, что я Годфрид. Но предки в прошлом, а в настоящем я счёл необходимым встать на сторону крейнов. Не я предал семью, а они предали те идеалы, за которые я боролся. Может, это хочет от него услышать мальчишка. Пусть услышит и отстанет. Валентин был человеком дела, практичным человеком. Ему не было дела до средневековых кодексов, а девиз он повесил себе на стену, потому что мог. Смотри, Сергей, одна из вещей, которые были для тебя дороже всего, теперь дорогое украшение для моего кабинета. Весерионв кивнул. Не обязательно мстить за семью. Сергей Годфрид мог быть неправ, и, разумеется, все мы понимаем, что он заслужил свою смерть. Но Илана Годфрид, ваша троюродная кузина, даже в окружении, в країна многие считают, что её участь была неоправданно жестокой. Она всего год как умерла. Вы могли копить гнев, а затем в удачный момент плевать я хотел на троюродную кузину, отрезал Валентин. Идея Крейна, конечно, удивила меня, но не сказать, чтобы потрясла или возмутила. Его всё больше и больше напрягал этот разговор, как будто парень, словно он пытался спровоцировать его. На что? Будто не взначай он подтянул к себе удостоверение и начал его разглядывать. Фото настоящее, выглядит достоверно. Откуда же тогда ощущение, что перед ним никакой не следователь? А может, обрадовало? Юноша с кобрезно улыбнулся. Я не извращение, цинцемством не занимаюсь. И Валентин глядел на него уже с откровенной неприязнью. Мне достаточно было того, что решение Крейна отрезало ей возможность мести или реванша. Ещё вопросы будут? Да нет, Висорыонов встал и, взяв со стола удостоверение, принялся им поигрывать. Я слышал достаточно, спасибо за откровенность. Как же он всё-таки похож на Артура в юности. Чёрт, в голове у Валентина щёлкнуло. Пустая могила Артура, странные вопросы. Мокли у Артура остат сын незаконнорождённый сын. Когда он уйдёт, нужно будет позвонить в башню Крейна, уточнить, работает ли у них такой сотрудник. Точно. Не могу сказать, что был рад встрече, закончил посетитель. Но прощайте, Валентин. Он не сказал год прит. отметил Валентин, глядя, как посетитель берётся за дверную ручку. Александр откровенно не любил Валентина и старался пореже видеться с ним. Он до сих пор не простил ему того, что было. Но работа есть работа, особенно после вчерашнего, и он вышел из лифта и направился к его кабинету. «Готфрид у себя?» — уточнил он у секретарши. «Не выходил уже полчаса», — кивнула та. «Посетителей вроде не было. Кажется, говорил с кем-то по телефону, но я точно не знаю». Александр вздохнул, глядя на девчонку. Милая личика, круглые формы. Конечно, ее взяли на это место не за ум. Так уточните, кивнул он. Секретарьша послушно нажала кнопку. "Валентин Геннадьевич", уточнила она. "К вам господин Тао". Молчание. Взгляд Александра метнулся дальше по коридору, туда, где был вход в кабинет. Он точно там. "Валентин Геннадьевич?" повторила секретарша с лёгкой растерянностью. К чёрту. Вное время он мог бы дожидаться или развернуться и уйти, но не сегодня, не после этой ночи. В четыре больших шага, оказавшись у дверей, Александр толкнул их плечом. Закрыто. «Валентин!» — взревел он. «Ты там?» — это я, Тал! Секретарша, выбравшись из-за своего стола, глядела на него с испугом. «Он точно там?» — уточнил Александр, снова пробуя дверь. Намертво. «Да?» — испуганно пролепетала она. «Я точно слышал. Он там говорил еще пару минут назад». «Ну, значит, и нечего церемониться». Александр собрался и долбанул плечом, высаживая дверь. Удар. Ещё удар. Лёгкий испуг секретаря сменился на серьёзную панику. К такому её в колледже точно не готовили. Следующий удар. Дверь хрустнула и повисла на одной петле. Александр быстро шагнул внутрь. Твою ж мать, снова, снова! Второй раз за сутки назад успел он затормозить секретаршу, которая намеревалась заглянуть внутрь места преступления. Сотрудники управления выглядывали из своих кабинетов, кто с любопытством, кто с испугом, плевать на всех. Валентин сидел в кресле, поза спокойная, как у живого. И снова никого. Заклиненные двери, закрытое окно, 15-й этаж. Где-то сзади истошно завяжала секретарша. Всё-таки заглянула. Вот дура. Я же сказал назад, рявкнул Александр, оттесняя её из кабинета. «Звони в башню корпорации Крейнов! Срочно!» Все же зрелище было не для женских глаз. Валентин Готфрид сидел за столом, как живой, но за живого его вряд ли можно было принять. Почерневшее тело, будто изнутри, выжженное дотла, оболочка. Самыми черными были глаза и надпись на лбу, будто прочерченная раскаленным лезвием. Александр понял, что это за надпись, ещё до того, как успел её прочитать. At tenebris ad lucem из тьмы в освет.